Стоит начальник крымского штаба партизанского движения, смотрит на письмо, потом на меня. Он чуть улыбается, и что-то в его улыбке загадочное. «Сержант Янтакимова, мы вас все поздравили, а я от своего имени готов еще раз поздравить. Вы уже не первый раз показываете пример личного мужества, преданности родине и высокой квалификации. А тут, понимаете, что-то не очень хорошо». Вам ведь известно, что существует военная цензура, у нас особенно строгая. Вы же по роду службы дали присягу хранить тайну, об этом помните? Я ответил, что помню, иначе таба продолжал. Обычно я личной перепиской не интересуюсь. Но вот это письмо кажется от вашего отца, не так ли? Цензор отчеркнул одно место, прочитайте его, пожалуйста. С этими словами он передал мне в руки письмо моего папки, и я сразу же обратила внимание на четкнутые строчки и жирный вопросительный знак. Вот какие были строчки. Доченька, твоя старшая сестра Мотя, которая еще раньше тебя вступила в ряды Красной Армии, хотя она и вполне взрослая, пока что не торопится выскакивать замуж. А если бы она даже и захотела пойти в ЗАГС, обязательно бы сообщила нам потому что так делает всякая девушка, если она уважает своих родителей. А мы бы ей перечить не стали, просто бы поздравили от всей души, поскольку нашла себе пару по любви и согласию. А что сделала ты? Только достигла совершеннолетия и сразу же в тайне от нас сочеталась? Может, ты не захотела по какой-то причине об этом факте писать? Так значит, теперь ты Евдокимова? Что ж... Не знаю, поздравлять тебя или как. Кто он, твой муженек? Прижди хоть его фото. На штаба ждал, что я скажу. Мне стало нехорошо. Дрожали руки и ноги. Говорю. Делайте, что хотите. Я не виноват. Спросите начальника связи, он вам подтвердит. Я ему все докладывала. По вине оператора штаба я села не на моторный баркас, а на баржу где оказался знакомый парень, который когда-то ухаживал за Мотей? Он меня узнал. А поскольку был обросший, я его не признала и называлась, как и положено, по службе Евдокимовой. Тогда матрос вошел в амбицию, на меня разозлился. Скорее всего, оказалось так, что, встретившись в батуме с моей сестрой, взял ее на пушку. Твоя, мол, вышла замуж и стала Евдокимовой. В тот день, когда я вернулась с практики, «Меня тут же назначили радистом-разведчиком в распоряжении майора Зубра, а потом выбросили в Крым. Еще раз выбросили. Неужели по одному тому, что меня признал сухумский парень, наш советский моряк, меня бы не послали в разведку?» «Нач штаба задумчиво отвечает. «Хорошо, у вас все обошлось благополучно. Вообще-то ничего особенного не случилось». Ваше личное дело в полном порядке, болтушки вы никогда не были. Менять псевдоним? Но вы всем известны как Женя Чижик. Вас знают, о ваших выбросках люди наслышаны. Послушайте, Евдокимова, мы тут посоветовались с товарищами. А что если послать вас в один из партизанских отрядов? Там ведь условия конспирации иные. Я вспыхнула. Это моя мечта. Да, но придется переучиваться. Дело в том, что Северок, хоть и прекрасная портативная рация, в партизанских условиях то и дело подводит. Садятся аккумуляторы, пиши, пропало. Мы из-за этого потеряли связь с Александром Зайцевым, а значит и с большим партизанским отрядом. Это дорого стоило. Погибло много людей. А вот РПО-2 работает от движка и даже от ручного привода. Этой рации батареи не нужны. Так вот, Чижек, принято решение послать группу радистов-разведчиков, а также минеров, Москву на курсы при Центральном штабе партизанского движения. Едут Евгений Харин, Дарья Федоренко и еще несколько человек. Если вы согласны, согласна, согласна, чуть только не закричала я. На бы, пожал мне руку и сообщил, что я буду включена в группу под командованием капитана Чипиги. — Вы, кажется, с ним знакомы? — Знакомы, знакомы. Меня от радости перехватило дыхание. Так мне захотелось побежать и найти Дашу, сказать, что я тоже еду. Я даже не знала, что между Сочи и Сухуми военные годы наши саперные части пробили в горах туннели, и поезда теперь могли идти прямиком на Тбилиси, оттуда на Баку и дальше в сторону Москвы. Через неделю после моего разговора с начальником крымского штаба наш эшелон тронулся в путь. На каждой большой станции мы стояли сутки, а то и больше. Когда подъехали к Гудаутам, я пошла к капитану Чипиги, попросила разрешить мне и моей подруге Даши Федоренко сбегать во время остановки в Сухуми ко мне домой повидать родных. Я была почти уверена, он мне откажет, мы ведь по-прежнему считались разведчатыми. И могло быть, что меня узнают соседи или знакомые, и опять начнется волынка. Но Чипика сам сказал, поскольку мы едем в Москву готовиться в партизанские радисты, конспирацию можно ослабить. Идите, девочки, ночью, к рассвету как штык быть на месте. Вот родной город. Поздним вечером наш поезд медленно подходит к вокзалу. Сердце мое стучит сильнее, чем в крымских выбросках. Я соскочила на ходу, Даша за мной. Вдруг слышим, нас зовет Чипига, протягивает из окна объемистый сверток. «Возьми, Чижик, пригодится. А теперь шагайте быстрее, одна нога здесь, другая там. Привет родным!» Мы с Дашей стучали по дороге кирзовыми сапожищами, бушлаты пришлось скинуть, в них было жарко. Вот и знакомый мост, тут все, каждое деревце, каждый кустик напоминает детство. В любом доме знакомые. На минуту остановились, у меня прервалось дыхание. Даша говорит, ну, теперь-то ты не скроешься. Узнаю твое настоящее имя. И вдруг, как заплачет, я испугалась. Ты чего? Сколько помню, не видела ее плачущей. Что могло случиться? Не обращай внимания, говорит Даша, и сквозь слезы бронится. Проклятые нервы. Ты сейчас увидишься с родными, а я не знаю, живы ли мои, они на оккупированной территории. Ну да ладно, пошли. Я умоляю Дашу не проговориться и назвать меня Жени. Она в ответ. Хоть Дуреха, ты ведь до сих пор не сказала своего настоящего имени. Шепчу ей, я Дуся, Дуся Евдокия, Евдокия Афанасьевна Мельникова, запоминай, если ошибешься, повторно произойдет. Скандал. Мне еще придется отдрехиваться. До сих пор не знаю, что стану врать. Имей в виду, мы с тобой медсестры. Это что, я, мы уже федшерицы? Я писала, что окончила дополнительные курсы. Подходим к дому. Отец с матерью рано ложатся. Прислушиваемся, за дверями тихо. Принюхиваюсь сквозь щелку двери. Съясным не пахнет. Кажется, что дом не жилой. Только собралась стучать, В кустах кто-то зашевелился, я включила фонарик, смотрю, бежит моя младшая сеструха Вера. Тогда я светила себя, чтобы поняла, кто пришел, кричу и шепотом подожди, обниматься, Верочка, Верусенька, где папа и мама, дома, где же? Конечно, у меня мелькнуло подозрение, что в кустах Вера была не одна, от номер жили, провожал какой-нибудь парнишка. Я уходила в армию, Верка считалась девчонкой. Но эти мысли так, мимолетные. Даша стоит в стороне. Я Верку расцеловала и зажала ей рот ладонью. Молчок, слушай меня. Как это получилось, что папка мне написал? Он мне написал с обидой, будто я вышла замуж, а ему не сообщила. А то нет. Вам Мотя написала? При чем тут Мотя? Я теперь в городе на курсах кройки и шитья. Иду по набережной, навстречу морячок, оказывается, сережка Маргелашвили. Говорит, видел тебя в военной форме, и ты ему назвалась Евдокимовой Евгении Ванной, Спрашиваю, как так? А он делает таинственное лицо и больше не гугу. Я рассказала папе с мамой, они решили, что ты замуж вышла. У меня камень с души, теперь все проще. Говорю сестренке, ах, дурочка, значит, все от тебя пошло. Ни за кого я не вышла. Понимаешь, была в Геленджике, торопилась в госпиталь к храненым. Вдруг какой-то небритый «Дуся, Дуся!» Говорю ему, «Вы, товарищ, ошиблись, никакая я не Дуся, я Евдокимова Евгения Ивановна». Слезы сочинила и сказала, чтобы не приставал. Потом-то я сообразила, что Серго... Но было поздно. он, наверное, обиделся и наболтал тебе. Так мы перешептываемся с сестренкой, рядом открытое окно, вижу, белеет фигура. Ярко домой, ты с кем? И вдруг как закричит, старуха, просыпайся, зажигай лампу, Дуся, Дусенька приехала. Черкнув спичкой, он сам, не дожидаясь матери, запаливает лампу, я вбегаю в дом и при тусклом свете вижу сидящую на кровати маму. Прижимаюсь к ней и целую. Целую дорогое морщинистое лицо. Отец светит, споком, тибасой, в нательном белье. Я вижу его волнение, он что-то ищет, хлопает дверцами шкафчика. Не поцеловал меня, не поздоровался с Дашей. Когда отец волнуется, он быстро-быстро моргает. Вот сейчас так моргает и никого не видит. Я догадался, ему хочется нас накормить, угостить, да нечем. Мы с Дашей развернули Чипигинский сверток. В нем было несколько банок консервов, хлеб, сухое молоко, пакет сахара. Отец достал чайник с виноградным вином. У него оно свое, со своего виноградника. Посидели, поговорили. Отец с матерью сильно состарились. Вера выросла и расцвела. Отец нас поставил спинами друг к другу. Оказалось, что я все-таки выше. Смотри-ка, мать, наша Дуся в армии на казенном Харче подросла. Потом подвел меня к дверному косяку, где у него были зарубки, отмерил плотницким метром. Елки-палки, это ж надо, вытянулась на целых восемь сантиметров. Но ты здорова, стала Евдокия. Нет, в Евгении не годишься. Евдоха, ты есть Евдоха. Я со смехом говорю. Папа, это Серго намутил. Верочка мне рассказала. А какой мой рост? 157? Так ведь все равно я у вас останусь самой маленькой. Вера меня обязательно перерастет. Вот посмотри на подругу мою, Дашеньку. Сила не то что я. В нашем медсестринском деле, когда приходится перетаскивать раненых, переворачивать сбоку на бок, я именно от этих физических упражнений стало чуточку крепче. А так меня в госпитале называют Чижик, птичка-невеличка. Мама смотрит, щурится. Очень она оставилась. Вот сейчас выпила домашнего вина, чуть порозовела, улыбается. Дусенька, ты насовсем, что ли, приехала? Ешь, чего захотела, говорит отец. Разве пустят сейчас насовсем, когда конца войны еще не видно? Далеко зашел гад. В прошлом году к нам в горы, в село Псху забрался. Очень тревожно было тогда. Фашист рвался через перевал к Сухуми. Не вышло. Турнули его с Кавказа. Дай бог, чтобы наши поскорее разгромили врага. Да и войне бы конец. Хорошо, дочка, ты фельдшер, раненых лечишь. Солдатские муки облегчаешь. Ты прав, отец. Работать нам в госпитале приходится много, но не опасно. На фронт нас не пошлют, едем в Москву, в хорошее спокойное место. Мать заулбалась, вроде поверила. Который раз я говорю своим старикам неправду. Нехорошо на душе, но иначе нельзя. Далеко за полночь легли спать. Мы с Дашей крепко заснули, а отец и мать проговорили до самой зари о чем-то своем тревожном. Рано утром мы выпили чаю и побежали на вокзал. Отец пошел нас провожать, мама осталась вся в слезах. Отец отчитывает ее сердится. Ну, старая, чего заголосила? от чтоб дочку проводить по-добру, по-здорову, а ты своими причитаниями душу ей расстраиваешь. Разве будет она спокойна, когда мы ее так провожаем? Отец уходит с Дашей вперед, размахивая руками и броня мам. Прижавшись в последний раз к груди мамы, крепко ее целую и бегу. Не дойдя до вокзала, я отвела папку в сторону и говорю, «Дальше вам с Верочкой ходить не надо, будем прощаться. Там стоит военный эшелон, и вас к нему не подпустят». Папка грустно посмотрел и, обняв меня, так сказал, «Доченька милая, прости меня, дурака, что я сгоряча написал глупое письмо. От начальства, небось, попало? Да что?» а за то, что упомянул твое секретное имя. Я тебя вчера вечером и под утро нюхал. Не пахнет от тебя госпиталем, а пахнет от тебя порохом. Понимаю отлично, кто ты есть. Понимаю и благословляю. Ты куда? С фронта на фронт? Вот смотрю, скрюченный твой пальчик, он в изгибе почернел и приплюснулся. Это от спускового крючка. Тебе еще не ранило. Бог миловал. Вот когда я кинулась на шею своему старичку и целовала его со слезами. А он спросил, кто ж муж-то твой, а, товарищ Евдокимова, небось гражданин автомат? Ладно, маме Верке ничего не скажу. Держись, Женя. Напоследок и Даша расцеловала моего папку. Одна Вера по своей молодости не догадалась, с чего это мы перемигиваемся, как заговорщики, радостно переглядываемся, на что-то друг другу намекая. Пора расставаться. Я смотрю на сгорбленную фигуру отца. Он машет мне на прощание фуражкой. Может, вижу его в последний раз? Присев на корточки плачет, уткнув лицо в колени вверх. Я тоже не удержала слез. Горько заплакала... И побежала. Поезд, вынырнув из туннеля, катит над берегом моря. Я уныло гляжу в маленькое окошко на Келосурский морской пляж и удаляющийся город. Девушки молча сидят. Первая заговорила Ада Паршина. «Хватит Чижик, разводить тоску!» Даже тоже вздыхала, расстроилась вместе со мной. Поезд наш еле тащился, нас подолгу держали на каждом полустанке. Десять дней мы ехали до Баку. Начался апрель, ночью был холодный ветер, и утром не хотелось вылезать из-под теплых бушлатов. Город Баку предстал перед нами закопченный в маскировочных пятнах, словно здесь прокатилась война. Весь он такой был, или только возле вокзала, не знаю. Двое суток наш эшелон стоял в этом мрачном Баку, Выкупались в вагоне бани и поехали мимо гор по степи равнине.